Андрей Боголюбский От 1157 до 1174 года Когда почти все князья Южной России ссорились за Киевский престол, в северо-восточной ее части жил князь еще молодые годы, удививший всех своей храбростью и умом, Этим князем был мужественный Андрей, сын Юрия Владимировича Долгорукова. Вы уже слышали о нем, милые слушатели. Вспомните рассказ о начале Москвы. Князь Андрей, родившийся и выросший в Суздальской области, не любил Киев, поскольку он вечно был причиной княжеских споров и редко ездил туда, даже тогда, когда великим киевским князем был его отец Юрий. Он отказался и от новых уделов, которые отец давал ему на юге, и, уезжая в последний раз из Киева, взял с собой только образ Божьей Матери, привезенной из Греции одним греческим купцом по имени Пирогощи. Говорят, образ этот был писан евангелистом Лукой. Андрей ехал из Киева на свою родину в город Владимир-Залесский, основанный его знаменитым дедом Мономахом. Огорчаясь за ссор князей и видя, что все несчастья русской земли происходят от разделения ее на многие уделы, умный Андрей ехал во Владимир с тем намерением, чтобы поселиться там и всеми силами – стараться изменить обычаи князей, делить свои владения между братьями и сыновьями и, по крайней мере, для своих детей оставить сильное и счастливое княжество под властью одного государя. С такими благодетельными для нашего Отечества мыслями князь Андрей подъезжал к Владимиру с драгоценным образом Божьей Матери. За одиннадцать верст от этого города лошадь, на которой везли образ, вдруг остановилась и никак не хотела идти дальше. Князь, который, как и все наши предки, был очень набожен и богобоязнен, посчитал это происшествие не простым случаем, а определением Божьим. Он велел построить на том месте, где остановилась лошадь, церковь во имя Рождества Богоматери и поставил в ней образ её. Потом построил тут для себя дворец и монастырь для монахов. Бояре и владимирские жители также строили дома на любимом государевом месте, так что скоро целый город появился около церкви. Андрей назвал его Боголюбовым. Он очень любил этот город. Андрей, желая видеть всю Россию под властью одного государя, и, может быть, желая сам быть этим самовластным государем, не давал уделов ни сыновьям, ни своим младшим братьям Михаилу и Всеволоду, Оттого Владимирское княжество не ослабевало, а, напротив, укреплялось и было уже очень сильно, когда умер наследник Юрия Долгорукова на Киевском престоле Ростислав Мстиславич. Он назначил великим князем своего племянника Мстислава II Изиславича, князя, уже прославившегося военными делами. В то же время ветреные и бессовестные новгородцы, узнав о смерти Ростислава, забыли клятву, которую они дали, изгнали его сына Святослава и просили великого князя прислать к ним государьем его сына Романа. Мстислав II знал, что несправедливо было бы исполнить требования своевольного народа знал, что Андрей, сильный, всеми уважаемый князь Суздальский, принял под свое покровительство изгнанного новгородского князя и поэтому сначала не хотел отпустить Романа в Новгород, чтобы тем не рассердить Андрея, но потом решил сделать это. Еще хуже отца поступил молодой Роман. Как только он приехал в Новгород – тотчас объявил своим новым подданным, что будет мстить за них всем князьям, защищавшим их прежнего государя, и пошел разорять Полоцкие, Смоленские и Суздальские города. Князь Андрей вступился за обиженных и хотел наказать не молодого безрассудного Романа, а того, кто несправедливо послал его к новгородцам, великого князя Мстислава. Многие из князей уже были недовольны им. Андрей видел, что ему представился случай навсегда унизить важность великого киевского князя и стал старшим над всеми русскими князьями. Он спешил воспользоваться этим случаем и уговорить недовольных князей идти на Киев. Их было одиннадцать. Каждый привел с собою свое войско. Главным начальником над всеми был Андрей. Они окружили Киев. Бедный Мстислав с нанятыми черными клобуками защищался храбро два дня. На третий день древняя столица Олега, мать городов русских, была взята приступом воины союзных князей силой ворвались в золотые ворота и к своему стыду забыли, что побежденные жители Киева были такими же, как и они, русскими. Великому князю Мстиславу пришлось уйти со своим братом на Волынь. С тех пор великим князем Руси был Андрей Боголюбский. Столицей был уже не Киев, ставший простым удельным городом, а Владимир-Залесский, город новый, бедный, но счастливый, потому что государь любил его».